Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто Франко. 23:00. 17 число шестого месяца. Понедельник. 22 год. Приехали на Овальную площадь, в магазин зашли и к продавцу давишнему прямо направились. Тот узнал меня сразу и, не задавая наводящих вопросов, побежал хозяина звать. Герклаус Шнитке тоже не поражал воображение толщиной торса. И яркостью ланит. Худющий и бледный какой-то немчик, хворый, наверное. Обсудили мы технические характеристики предлагаемого товара и стал мне тут Клаус цену сбивать беспринципно. Говорил нам, что такую технику неохотно раскупают, что орден поставляют ему значительно дешевле, врал в глаза и не краснел, меланхолик. Тут меня мягко отодвинули в сторонку и за дело взялась и бизнес -кирия. Нежно глядя ему в глаза, она уточнила, по какой цене Герклаус Клаус хотел бы приобрести нашу партию. Тот назвал, Катя его нахалом обозвала и, потыков носом в розничные цены, выдала ему весь расклад, рассчитав норму прибыли. После чего, мило улыбаясь, погрозила, что вывесит объявление в порту и на станции. Клаус был сметен с прилавка. Клаус был побит, как суслик. Клаус уведомил нас, что Гитлер Капут И согласился на Катину условия. Я охлюпал носом только и головой качал, поражаясь торговой хватке супруги моей. Я предлагал ему по 1500, он больше 500 платить не хотел. Но взял по 1430, оптом, самовывозом с аэродрома, без контейнеров. Они мне самому пригодятся. Куда немцу с греками в торговле соревноваться? С ними, с греками, разве что только армяне да евреи потягаться могут. С холодильниками так бойко не вышло, и забрал он их по тысяче икью. С этим товаром тут не так напряжно. В банк ехать было поздновато уже, договорились, что я завтра к 8.00 подъеду, и мы сделку оформим. Простились с Гером Клаусом, и совет держать стали. В маленьком кафе на Овальной площади. Ужин, товарищи лётчики. Контейнеры я придержал, продавать не стал. Морской, высокий и широкий, 45-футовый контейнер. Это не только 90 кубометров внутреннего объема, если их спарить, то от любви таких длинных, но узких роскошный гараж получится, или склад забытых вещей. А полуавтомат сварочный мне от Теодора через супругу в наследство достался. Варить и резать я тоже умею, но это на постоянном месте уже сделаю, когда Катюхе дом построю, такой же, какой у нее жулики отняли, и рассказал ей о своей мечте. Катя пила вкусный и полезный капучино. Поглядывала на меня нежно и признательно. Я тихо млел от её взгляда. А она взяла и отказалась. Потому что такая громада потребует массу времени для наведения в ней порядка. Мыть до да пылесосить бесконечные просторы – это прислугу содержать надо. Нанимать её она не собирается, поскольку посторонних в доме терпеть не может. Ей и меня рядышком вполне необходимо и достаточно. И посему обойдется Кире Екатерина Ружейникова домиком гораздо более скромных размеров. А если я намерен сделать ей приятное, то выбором проекта она сама займется, хотя и обещает со мной советоваться. Я совсем сам лил от неги и ощущение тихого счастья. Вот банальный штамп, женщина моей мечты. А как здорово-то, мои маленькие любимые радиослушатели, когда у тебя такая есть на самом деле. Попили мы этого замечательного капучино и на почту зашли. «New World Mail называется. И обозначается дудочкой, свернутой в каралечку. Имел я одну мысль неоднократно об этой самой почте. Коммерческая авиация вообще с почтовых перевозок начиналась. Вот и собрались мы искать и поразузнать, а как это дело тут поставлено. Может, наймут? Самое то для разведполетов. Если платят прилично. Почта функционировала посредством эксплуатации молодого организма, выполненного в стиле эмо. Или как-то так. Это я так стебаюсь от того, что прикольно выглядел означенный организм. Парнишки, на вид лет 17, в ухах серьги, в носу серьги и на бровях серьги. Заподозрил я, что это только видимая часть его коллекции, но уточнять побоялся. Вдруг он очень душевно ранимый? Раскрашен был молец в духе Мосье Стандаля. Красное и черное. Обмундирован хотя бы по-человечески, но, полагаю, только в рабочее время. В чем он на воле гуляет, представить не решусь. Как не решусь предположить о направлении его жизненных ориентиров. За стойкой сидел он с видом сосредоточенным, заполнял какой-то сложный тугумент официального вида. Кусал свирепо при этом кончик шариковой ручки, и, видно по всему, пытался высосать из нее истину, потому что часто искал подсказки на потолке. У меня тут обращение выработалось ко всем такое вежливое. «Мистер, сэр?» «К вашим услугам, сэр?» «А скажи-ка мне, любезный мистер, сэр, не нуждается ли почта нового мира в услугах транспортной авиации в лице меня надежного?» Парнишок растерянно захлопал ресничками. ути моя прелесть!» Потом, преодолев рифы моего акцента, о которой в щепке разбивался смысл произнесённых мною звуков, попросил повторить помедленнее. Надо мне ещё леденцов купить, для себя. И побольше, побольше. Без защёки их, наверняка поможет. Я напрягся было, но на выручку пришла богоданная Кирия. чтобы бы я без неё делал, ума не приложу. Растолковала она парнишке, чего мне знать хочется парень стал значительный, парень стал ответственный, парень поднялся и произнес спич. Да, сэр, мы нуждаемся в подобных услугах. Каким самолетом вы владеете? У нас определенные сложности с доставкой посылок. В настоящее время мы отправляем их с попутными конвоями, что неприемлемо для срочных отправлений. И если ваше воздушное судно достаточно велико для перевозки подобных грузов, мы охотно заключим с вами контракт. Но обязан предупредить, что перед вылетом вы должны внести денежный залог эквивалентной объявленной стоимости отправлений. Вот чешет. Несмотря на экзотически украшенную голову, мозги в ней он клеем не сквасил. Вполне толковый юноша. Обтолковали мы технические возможности моего пепелаца, признали их удовлетворительными и заслуживающими внимания почтового ведомства. Сообщил он мне почтовый тариф. За на километр почта оплачивала одно кю. Вполне мне такая оплата импонировала, о чём я ему не преминул сообщить. Можно сказать, заключили договор о намерениях. Дэвид Кучковский, так мальчонку звали, как только я сообщу ему о готовности, обещал включить меня в график и подобрать груз. Простились мы с этим любителем авангарда и к Саркису ночевать отправились. С длительными посиделками у него в ресторанчике. Там на прохладу народу набежало со всего городка. И за один вечер Саркис рассчитывал недельную норму прибыли поднять. «Много мне чего поведал Толстячок Армянский. И как на новую землю с братом угодили, и про русские протектораты, и кто там воду мутит, и ночью мельницу ту воду мутную льет. В русское посольство можно уже не ходить мне». Все с Москвой местной ясненько сделалось. И про орден Саркис всяко чего знал. Изрядное в тот вечер в раскладах местных просветление мне снизошло.